Теперь уже сердитые союзники поговорили обо всем открыто. Путь, разгружающий переполненную систему, это адаптация. Адаптация вызывает изменения, реконструкцию части жизни, изменение стрессеров, которые ясно осознаются, изучение новых методов их преодоления, нахождение новых ресурсов. На их новом интервью, два года спустя, Элис и Чак были сотрудничающими коллегами. Элис осознала, что, несмотря на хорошее отношение Чака, ей необходима ее собственная поддерживающая система, дающая ей большую независимость. Когда она поняла это, то стала более реально оценивать ситуацию в отношении того, какой помощи от него можно было ожидать. Обида на него также уменьшилась, и у нее теперь есть еще и другие, на чью помощь она может рассчитывать, когда возникнет необходимость. Развод стоит в начале списка наиболее стрессовых событий в жизни. Много стрессоров перегружают вас на различных этапах развода. Вот как выглядит рассказ Джоан на втором интервью. Слишком много свалилось на меня сразу. Я была в панике. На что я буду жить? Я должна буду решить, где я буду жить. Где и когда разговаривать с детьми? Когда обо всем рассказать моему боссу и к какому адвокату идти? И все это среди неопределенных чувств к Джиму и в то же время ощущение жуткой ревности к нему. Все, о чем бы я ни подумала, не имело выхода. Я начинала с выпивки, как только я переступала порог дома. Это был единственный способ, к которому я могла прибегнуть, чтобы справляться со своими обязанностями. Подавать обед, помогать детям с домашним заданием, готовить их к сну, купать их. Если бы моя сестра не приехала тогда, я не знаю, что было бы. Ощущение Джоан, что она перегружена и ее система переполнена, На ранних этапах развода очень характерно для большинства женщин с детьми, с которыми я беседовал. Одна мать сказала, это было такое ощущение, что тобой выстрелили из пушки. Внезапно вы оказались на другой планете. У вас даже нет идей, как это все могло произойти и как вы переживете следующий день. Все наши естественные приспособленческие возможности подверглись испытанию и были здорово потрясены непониманием нашего неприятного затруднительного положения. Когда мы прибавим сюда неясные правила, отсутствие доброкачественных примеров, ролей, ритуалов, организующих этот новый и незнакомый этап жизни, а также внешних факторов, таких как поддержка общества и позитивные социальные санкции, кризис будет являться одним из возможных предсказанных выходов. Как можно избежать кризиса, который только ослабит вас? Понимание процесса, знание, что ваши чувства нормальны и что хаос временный, помогает хотя бы уменьшить интенсивность и продолжительность кризиса. Просто удивительно, как, определив и поставив все на свои места, вы способны помочь себе справиться со всем что угодно. Вы же знаете, что все это временно и что жизнь не кончается. У вас есть возможность по вашему желанию спланировать жизнь. Где вам отдыхать в этот раз и когда уехать? Мы должны больше держать под контролем наши эмоции, в чем нам поможет знание процесса и принятие конкретных выполнимых решений, первоочередность которых мы определяем сами. У нас есть шанс все распланировать, пусть это будут планы только на завтрашний день. В то время, когда система переполнена, очень важно для себя найти хорошие образцы, примеры для подорожания которые разрешат многие двусмысленности, очень помогает получение поддержки со стороны, допустим, члена семьи близкого друга. Вы можете чувствовать себя как скороварка, так будете нуждаться в том, чтобы выпустить пар по многим вопросам,